«Москвичок у него с кузовом, свеженький, всего тридцать тысяч набегал. Развал, правда, дряной. Левый передний скат здорово жрет. Да черт с ним со скатом. 30 рублей в кармане, любки на платье. В пассаже продают. Импортное, с красными цветами, по сиреневому фону. Кошмар!» Женившись, он в рот не брал водки. раньше топил много. «И не водку, а политурку. Она дешевая. Водичкой разбавишь, и ничего, пить можно. Внюх, правда, шибает».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 А потом отправил на проверку дуть в трубочку этого самого раппопорта, чтоб сдох этот раппопорт с его трубочкой. Права отняли, и всё. Разнорабочим сколько в месяц получишь? Два раза двор подметёшь, и весь труд. Деньга соответственно. Шоферов на базе не хватало, и Ганкину выдолетал он. Бесправ. Заработок на четверть меньше, чем раньше. А подколымить надо, в том-то и дело. Ночью договорился с диспетчером и махнул к вокзалам.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 — Да нет, — говорит. — Ребят надо подвезти в одно место, а потом забрать. — Подвезем. — Чего не подвести. Пришел на завтра сударь. Подвез его с читушки к скупке. Вышли оттуда, поехали в город. А вечером Архип Иванович сотню приволок. Лучше бы не приволакивал. — Любка скандалит. — Откуда, — спрашивает деньги. — Баба, чего с нее возьмешь? — Ушел из дома, а старик ждет на лавочке. Около дома сидит. — Пошли с ним, дали как следует. Тут уже он все и выложил. Ты, говорит, теперь с нами, заодно. чего? Говорит, в наш век надо каждой минутой жить. Как, говорит, водород рванут, так все марсианам останется. Живи, гуляй, пока можно. Сволочь старая. Потом еще два раза с ним ездил. А вернулся домой, все деньги лежат на столе, а над ними записочка «Уехала в деревню к тете». Ну и черт с тобой. С девчатами сейчас нет проблемы. Только выбирая, сами напрашиваются, глазами стреляют змеи. Роску выбрал, в кафе ландыш повёл, портвейном поил. А как домой привел и до дела дошло, она морду расцарапала. Зараза. Водки выпьешь, домой приедешь, и такая-то скажешь, что пропади всё пропадом. Эх, Любка-Любка, надо было тебе со мной по-хорошему поговорить. Я б, может, остепенился. Год всего живем, что там. Думаю, поеду к ней, упаду на колени, вернется, А как выпью, так ну её сразу к чёрту. А тут письмо. Так, мол, и так, у меня будет ребенок. Она сама видна, значит, что родит, кого надо. Все, завязал. Судря по боку. Ходит, морду кривит. От него все и шло. Сегодня день короткий. Возьму билеты к ней. В понедельник вернемся вместе. А насчет этих я и знать ничего не знаю. Они ходили, я в машине сидел. Может, они папкин пиджак продавали. Пойди докажи. Так любки и скажу, если будет пилить. Чего Архип что от меня надо? Он старик хороший. Если он скажет, те отстанут. Через час, сказал, позвонит. Час не год